Глава пятая. Клетка. Она шла, очень долго шла и шла по заснеженному лесу, а потом бежала. Ее преследовал злобный дух с горящими желтыми глазами. Уже не человек, уже без оболочки. Он гнал к самому хаосу, заставлял кидаться в темноту, как в самый глубокий омут. Или же она плыла? Да-да, она просто нырнула в жаркий летний день, А холодная вода обжигала горящую кожу, и водоросли тянули к дну. Говорила ей матушка не плавать так далеко от берега, пугала, что утащит утопленница да до водяные. Но из темных хомутов глядел неподвижно бархатистый покров, переливался бликами, как тот в ночном небе, и он манил. Только в кромешном мраке люди видели, где на самом деле живут крошечный мир, слабый, уязвимый, жестокий. Лишь половина мира, другая, откололась и плавает по ту сторону хаоса в такой же пустоте, как и сотни других расколотых миров, — шептала желтоглазая устрашающая тень, кусала замочку уха, обжигала каждым словом. В Хару. Снова пришел мучить и терзать. — Вен, Венаур, вытащи меня, вытащи отсюда! бессильно просила Котя и отбивалась, отбивалась руками, вскидывала ноги, но их привязали к дну цепкие и лапы водорослей, и она задыхалась, в горло заливалась вода или огонь, что-то страшное, что-то темное, высасывающее жизнь, лишающее воли. Я люблю жизнь, даже если не взаимно. Безмолвно всхлипывала в бессильных попытках выбраться Котя и лишь упрямие рассекала руками темную толщу, лишь напористее работала ногами, но ее сдавливал кашель, скручивал тугим канатным узлом. Она очнулась на какое-то время, с трудом приоткрывая глаза. Ее куда-то везли, над головой светился барьер, их вечное божество, их защитник, их залог жизни, а по ту сторону таился хаос. Слишком тонкая стена для нашествия смутных теней. И Котя видела сквозь нее только мрак, только далекие неизвестные дали, ужасные, но по-своему притягательные. Она рассмотрела в этой темноте тени. Они приходили и среди света дня. Уже не монстры, но нечто иное, непознанное, далекое и гибельное. Летающие скелеты в бледных одеждах. Они дотрагивались до неясных созданий обитателей потусторонней неизвестности. И те умирали, исчезали, Рассыпались частичками пепла. От этого вида лишь пронзали новые волны-трясучки. Разрушающие. Они смерть. Со скрытым содроганием прошипела мрачная тень главаря Вхару. Они смерть созданий хаоса. Они смерть людей. Они истинная природа черной дыры. Начало хаоса и его конец. Котя ничего не осознавала. Ее пронизывал страх. Она лежала на санях с широко раскрытыми глазами, но при этом ничего не видела, не слышала, не понимала, давясь кашлем и морозным воздухом, который выворачивал грудь, словно раскрывая ее острым ножом. Она не помнила, кто и куда ее нес. Воздух потеплел, обдала жаром натопленной печи, но духота вцепилась когтями в горло, вырвала сдавленный хрип. Потом чьи-то руки перенесли ее тело на что-то мягкое, теплое и успокаивающее. Наверное, застеленную лавку в горнице. Котя глядела на себя, будто со стороны. «Умерла я уже?» «Венаур, как жаль, что мы больше не встретимся!» Печалилась она, рассматривая свои прозрачные руки. Но только желала вырваться из плена чужой большой избы, так сразу ударялась о шершавые доски. Что-то не так, не так. Призраки умеют проходить сквозь стены. Призракам не страшен хаос и разрушающий, и худые люди их не удержат, и мерзкие печали не поймают. А она только билась и царапалась зверьком в ловушке. Ей чудился то колодец, то погреб, то жаркое пламя печи, будто закрыли ее внутри, зажгли дрова и захлопнули заслонку. Ее сжигали заживо, Она глухо замычала, да весь не то воздухом, не то дымом, а крик застрял в горле, как гадкий клубок шерсти. «Ой, как мечется!» — доносился чей-то гудящий голос. Чьи-то сморщенные руки переворачивали на спину, заставляя распахнуть глаза. Под спину подкладывали подушки, и тогда удавалось вздохнуть. «Ну что, живая?» — говорил кто-то с любопытством, без сочувствия. Да, живая, живая. Дышит вон и дергается. Сварливо отзывался кто-то. Ох, и что теперь Егору сказать-то? Ничего не говорить. Выходить ее надо. За знахаркой иди. А я мёд пока разведу с брусникой. Потом к губам подносили питье, заставляли глотать. Но получалось с трудом. Котя и выла и плакала, не осознавая, что от нее просят. Она не задумывалась, где находится. На нее надвигалось нечто ужасное из-за завесы хаоса. Нечто тянуло костлявые руки. Бледное лицо с черными провалами глаз. Это смерть? Её смерть? Котя бежала и снова билась. Снова чьи-то руки укладывали ее, обтирали лицо, снимали одежду, оставляли только в рубахе, больно царапнули золотые браслеты, которые словно бы вросли в руку. А ей повезло. «Не успели ли и свое черное дело совершить?» — говорил первый неуверенный голос. «Да, чистая еще. Ничего, прогоним мы от тебя лихоманку». «Я не дома, и это не мама», — с сожалением понимала Котя. Помнится, она сильно заболела только после побега отца, все плакала, сердилась, а потом однажды сбежала в лес. Ее упрямую и озлобленную нашли только через два дня. Случилось это осенью, она вымокла и продрогла. Так и слегла. Едва отбили из жадных лап смерти. Но с тех-то пор Котя поняла, что жизнь лучше прикосновений этого ледяного небытия. И теперь сражалась с ним всеми силами, всей душой. Потому что если жив, еще возможно что-то исправить. А в смерти уже ничего. Только лежать в гробу-колоде под всхлипы и причитания. Листопадная, листопадная, лети, лети, листочек, лети на самый край света. Все заливался страшный голос в хару. Он скакал с мутной тенью, он тянул лапищи, которые обращались в щупальца, но на чудовище из мрака вылетал ослепительный зверь с серебристой шерстью, вгрызался в черный студень тьмы, отгонял его рыком. Вен, Вен Аур, не дай мне пропасть. Твердила Котя и цеплялась за этот образ, как утопающий за соломинку. Она хотела еще раз увидеть его. Она верила, что он не предал, просто у них не осталось выбора тогда, в чаще. Как же я устала! Я просто немножко отдохну, немножко. Нестройно говорила себе Котя, когда вновь к ее губам придвигался переслощенный отвар, напоенный ароматами летних трав. Она засыпала и уже не отбивалась от видений, больше не тянули к ней лапы разрушающие. А потом снова приходили страшные образы, чудилось, будто окунают в сугроб с головой, затем снова кидают в печь, и так по кругу. Она скребла бревна, стесывая ногти, потом затихала, когда снова ее переворачивали на подушках. «Очнулась? Вроде бы» неуверенно промямлил кто-то, обтирая лицо влажной тряпицей. Котя слабо застонала и приоткрыла глаза. Потолок. Над головой оказался потолок. Только непривычный, низкий и серый, а высокий. С него свешивались охапки высушенных душистых трав. «Почитай, две недели без памяти лежала. Ох, суровая зима выдалась!» Холодная. Снова послышался скрипучий сварливый голос. Это и есть терем тот, о котором твердили наемники, подумала Котя, постепенно приходя в себя. По вискам струйками сочился пот, но вместе с ним в теле как будто появлялась легкость, а в мыслях ясность. Частичками восстанавливалась картина случившегося, но две недели стерлись без следа. Их украла хворь. Время пожирали разрушающие, о которых говорил призрак. А в заправду ли все было или мороком? Не узнать. Теперь же вокруг постели сновали две суетливые тени. Двигались по горнице, то проверяли печь, то поправляли травы. Тусклая лучина отбрасывала длинные блики, оставляя лица в густом полумраке. Сперва показалось, что хаос все-таки забрал из мира живых. Потом один из силуэтов приблизился, оказавшись немолодой и высокой женщиной, худой и жилистой, словно лошадь. Впечатление дополняло вытянутое лицо с длинным носом. Высушенную обветренную кожу густо покрывали морщины, расползались от глаз, теснились у истончившихся губ. Из-под красного убора выглядывали седые прятки. Женщина была много старше матери Коти и даже старше первой жены отчима. При этом она не растеряла живости, тут же Бойко подскочила и начала разговор. «О, очнулась. вица девица Давай знакомиться. горь ты наш новая. Я Ауда, старшая жена Егора. А это у нас... Да подойдишь ты!» Она махнула второй тень. «Это у нас Вея, младшая жена. Может, и средний станет скоро». Но если ты сына родишь гору, будешь ты средний. Но я-то старше останусь. Она принялась без устали трещать, самодовольно вскидывая голову. Мы с ним как? Две жизни — одна судьба. Хотя какие жизни — такая и судьба. Вея подошла неуверенными шагами. Она разительно отличалась от старшей жены. Полноватая, с круглым лицом и вечно опущенными бесцветными глазами. Она выглядела подавленно, но держалась спокойно. По возрасту она, наверное, оказалась ровесницей матери. Ох, мать, мама, матушка. Кому отдала? Кому проиграл отчим? Впрочем, Ауда и Вея дурного пока не делали. Кто же тебя так? спросила неуверенно Вея, будто еще не догадываясь. Лихие люди, выдохнула Котя. Голос застревал в горле хрипом, снова приходил кашель. «Пей, пей!» — с участием сказала Вея, поднося к растрескавшимся губам плошку с ароматным питьем. Котя вспомнила вкус. Этим отваром отпаивали две недели, далекие и страшные. Теперь же борьба за свою жизнь лишь продолжалась, уже не с хворью сражаться приходилось. Кто-то ее врачевал, утешал раны, полученные в лесу, лечил кашель. Но для чего? Для чего вокруг нее суетились две жены? Хоть и почувствовала себя поросенком или курочкой на убой, ведь с ними тоже обращались почти ласково перед тем, как умертвить. Очнулась она! Можешь посмотреть! крикнула кому-то Ауда, выглядывая из двери просторной горницы. Ее темно-зеленый сарафан висел, как на палке, и развивался, словно на соломенном чучеле. Таких еще жгли по весне во славу барьера. Да на что тут смотреть, старая? Послышался скрипучий недовольный голос, но, кажется, его обладатель не злился по-настоящему, больше подшучивал над своей старшей женой. Егор, обреченно поняла Котя, замирая на своем ложе и невольно натягивая одеяла из ткани и шкуры под самый подбородок. Вскоре в горницу быстро вошел мужчина в красном кафтане и софьяновых сапогах. Нет, не мужчины. Старик такой же, как первая жена, будто не муж ее, а брат-близнец, тощий, длинный, с лошадиным лицом. Обветренную кожу, вспаханного морщинами и небольшими шрамами лица на щеках покрывала редкая седая бороденка. Спину согнули годы, плечи опустились. Но ярко горели мутноватые серые глаза. Они метались, как у коршуна, точно быстрые стрелы. Егор улыбнулся и оправдалось его прозвище щелезубой. Между желтыми передними зубами и правда чернела щель, через которую он постоянно присвистывал и прицокивал. «Ну вот», — недовольно отозвался он, ударяя себя по коленям. «Я ждал брачного ложа, а она только хвори нам принесла. Какой же это возврат долга?» «Но ехала она с твоими людьми», — тут же решительно осадила его Ауда твои же хваленные наемники из залгата охраняли не уберегли видать чудом жива осталась да не порченая это мы еще узнаем поморщился егор свистнув через щель скоро узнаем вы то две старухи ни на что не годитесь а я еще сыновей прижить хочу Он довольно подбоченился вскидывая голову и отбрасывая со лба завидно густые седые космы Возраст его определить не удалось, зато весь его образ сопровождала тень плутовства и лихих дел. Он не пытался прикинуться благородным князем или торговым гостем, а в дорогом кафтане щеголял точно в насмешку над честными людьми. «Ну что тут смотреть? Ладно, врачуйте дальше ее, Как поправиться, пиры устроим, заодно гостей побольше соберется. Махнул он рукой и у порога спросил, «Как ее зовут-то?» «Да, как тебя звать-то?» — обратилась Ауда, повторяя верной тенью каждое слово. «Да-да, как зовут? Ты-то нам не сказала!» Второй тенью добавила Вея. «Ко...» Горло сдавил кашель, Котя набрала побольше воздуха и просипела. «Юлка тена!» «Родичи из-за Круглого моря были, стало быть?» Кивнул Егор, сощурившись. Ага. Ладно, Тенка. Говорят, южная кровь сильная. На тебе и проверим. Ее все-таки обозвали Тенкой. Но не хотелось, чтобы этот человек трепал ее привычное знакомое имя. Котя почти как кошка. В доме отчима ее будто и сравнивали с неразумными тварями, а теперь ей нравилось свое имя. Оно напоминало прозвище созданий Хаоса. Роднила чем-то с Венауром. Была бы она кошкой или лучше рысью, так и осталась бы с ним в лесу. И не взяла бы ее под добрым мехом никакая стужа. Тенка небрежное обращение, противное, как и весь Егор щелезубый. Он скрылся за дверью горницы, донеслись его шаги по лестнице. Очевидно, они находились на втором или третьем этаже. — Как же! приживет он! Со скрытой злобой проскрипела Ауда. Ох, взял ведь нас тоже молодыми. Сначала меня, потом ее, а теперь старухами обзывает. А мы еще бабы в соку. Она самодовольно подбочинилась, а вея прижала руки к груди и забормотала. А все требовал, требовал от нас чего-то, а у самого от дурман травы детей-то, не может быть, небось. Котя лежала на подушках, вдыхала успокаивающие ароматы. Она обдумывала, что ей теперь делать. Жены не походили на врагов, но и в союзники их принять не получалось. Ауда явно помнила, как по молодости они с Егором понимали друг друга с полуслова. Они до сих пор перекидывались тайными взглядами и шуточками. Понимала-то в чем? В беззаконных делах не иначе. Авея выглядела сломленной, опустошенной. Такой предстояло сделаться и Коте, Превратиться в теньку. Тень. И чем это лучше? Разрушающие убивают. От их прикосновений даже создание хаоса рассыпаются пеплом. Но что делать, когда при жизни обрекают на смерть? Исчезнуть. Котя сдерживала слезы, сжимала зубы. Вновь сковывал бессильный гнев, но оставалось только впиваться зазубренными ногтями в исцарапанное бревно стены. Добрые женщины! «Можно ли мне куда-то уйти? Зачем я ему?» — взмолилась Котя без особой надежды. «Зачем? Ты слышала? Будет пробовать в последний раз!» — пожала плечами Ауда. «А вот сбежать даже не думай!» — проговорила Вея, шепнув на ухо, когда Ауда отошла к печи. «Он ведь тоже разбойник, а не купец! И напали на тебя не просто так!» Это лихие люди одноруково были. У них с нашим муженьком давний спор вышел». Она возвысила голос. «Но кто-то их подрал, ты говоришь?» «Да, медведь». Не моргнув, соврала котя. «А тебя как не тронул?» заинтересовалась Ауда. «Да я в снег упала и лежала, как мертвая. «И что же, один медведь всех-всех лиходеев разорвал? С оружием?» Недоверчиво нахмурилась старшая жена. «Да? Но я не знаю. Наверное, лишилась чувств. Я не видела». Рассказывать про Венаура показалось страшным проступком, предательством его доверия. А то еще снарядили бы отряд наемников охотников излазили бы леса до гати, нашли бы чудесного зверя и изрубили. Котя ужаснулась своим измышлением. «Ох, и натерпелась ты страху!» выдохнула вея выздоравливай воодушевленно хлопнула котю по руке ауда нам свадьбу еще готовить а если сбежишь так на твою деревню набегут люди и гора разорят родную избу заберут то что посчитают уплаты долга», — продолжила вея мне что такая свадьба что разбойники все едины с горечью подумала котя Вскоре она вновь погрузилась в сон, силы еще не вернулись к ней. Зато больше не мучили страшные видения. Лицо больше не горело, руки и ноги не мерзли, хворь отступила, ушла обратно к разрушающим, как цепная собака, не получившая кость. Через два дня котя уже смогла встать. Небольшие шажки получались не лучше, чем у малого ребенка, приходилось хвататься за стены. Но постепенно тело вспоминало, сколько ему лет. Никакой работы не поручали, поэтому Котя разумно пользовалась возможностью отдохнуть. Она все еще твердо намеревалась сбежать, верила, что вновь ее найдет венаур. Не бросит же. Хотя она не сумела превратиться в создание хаоса. Она не подошла ему. Возможно, зверь счел, что так ей лучше. Только теперь вернулся томящий далекий зов. Он то приближался, то исчезал, будто кто-то кружил вокруг деревни. Неизменно все ближе продвигался черный день свадебного пира. Егор временами заходил в горницу, рассматривал невесту, спрашивал, как ее здоровье. Рядом с ней всегда находилась одна из жен. Они часто пряли, вея, сосредоточена ткала и вышивала. Ее молчание давило от трескотня ауды раздражало. Но благодаря ей удалось узнать побольше о будущем злополучном муженьке. Он страшный спросила как-то несмело котя в тот день она уже переоделась в зеленый повседневный сарафан а на лавке разложили перед ней новый праздничный обещая что именно в нем она предстанет на перу страшный не очень по крайней мере нас не бьет далеких своих молодцев не подпускает ответила вея отвлекаясь от работы если он дурман травой людей отравляет «Почему же на него не найдется управа? Неужели сюда не приезжают люди князя?» Котя отчаялась найти правду. В ее деревне все считали, что раз уж духи благословляют князя на престол, то услуг его и следует искать справедливости. «Приезжают, а как же!» Довольно хмыкнула Ауда, увлеченно рассказывая. «И уезжают зданию не только князю, но и себе. А то, что разбойники в лесах, Так кто ж проверит, чьи они? Да они не мешают собирать, не грабят мытарей, и все, никто не узнает. Егор-то за столько лет знает, кого можно трогать, а кого нельзя. Есть у него и враг, однорукий. Вот на него все и валит, если вдруг случается попутать, кого ограбить. Но это же беззаконие, какое творится, — вскинулась Котя, с трудом заставляя себя казаться покорной и спокойной. Это помогло бы в ее побеге. Только каком? Понять, как действовать, все не удавалось. Из горницы ее все еще не выпускали. Творится. А что поделать? Так научились жить. По-другому не умеем, — пожала плечами Ауда. Откуда же дурман-трава берется? Отвлекала ее Котя, словно бы интересуясь. «Везут из-за под видом разных товаров», — охотно отвечала Ауда. Так Игорь и разбогател, а был-то никем кем, считай. Я же его первая жена, с юности с ним. И вы ему помогали во всем этом? Чем могла. Я-то в юности тоже была не промах. Обольщала гостей его, отвлекала на себя внимание врагов. Они как рот разинут на красу, так Игор и гор и украдёт у них, что ему нужно. Но это же бесчестно, за такое духи не прощают. Все не могла подавить негодование Котя. У меня в деревне воров заживо в землю закапывали. Помню, один раз со всей семьей сказали: сорняки вырывать с корнем надо. Ох и крутые и у вас нравы! поразилась Ауда, а потом продолжила злобно сверкая глазами: Да что ты тут? Да бесчестно. Для тебя бесчестно. Но знаешь, когда тебя забирает хоть кто-то из дома увеселений. Пойдешь с радостью и с таким, как Егор. лишь бы быть его одной, а не общей, до каждого встречного. Котя замолчала, хотя не устыдилась ни единого своего слова. Худые люди лучше честных находят для себя оправдание. «Неужели добрый человек не забрал бы?» — отозвалась она, низко склоняя голову. «Добрым молодцам и доброй девицы нужны. Родилась я на улице». Они в теплой избе с тятенькой и маменькой. У меня тоже отец ушел за круглое море, иначе бы не отдали. И все равно? Посмотри на себя: ровная вся губы алые, груди тугие, а удоткнула Котю в живот. Эх, вышел бы только толк. Не хочу я быть женой человека, который нажил так богатство, прошипела сквозь зубы Котя. Ауда сморщилась и резко хлестнула по щеке и губам. Котя отпрянула. «Да что ж ты заладила! Будешь перечить, так он запросто отдаст тебя в дому веселений!» С угрозой нависла над ней Ауда, но очень быстро заулыбалась. «Лучше жить в достатке да помалкивать. Теперь ты глянь, какой терем у нас! Так ты лучше, чем на улице!» Живем тихо, ни в городе, ни в деревне. Богатство скопили. Только вот детей не прижили. Она вздохнула и погрустнела, опускаясь на лавку. Эх, а я ведь любила-то его по молодости. Лихой был до да горячий. Бывало, обовьешь его руками, целуешь жарко, а он тебя как укусит, ух, как зверь дикий. От воспоминания глаза ее загорелись и вновь померкли. Но потом все ушло куда-то. Разлюбил он меня. И я сама себе. все думала, виновата, что богатство все это передать некому будет. В доме у веселения с девками всякое случается. Больно делают, не берегут. Думала, может, и я виновата. Так я и надоумила его взять вторую-то жену. Тоже из дома у веселений? шепнула Котя, озираясь на молчаливую вею. Нет, наоборот, нашел в этой деревне. Тоже негромко отозвалась Ауда. Хорошая была девица. Отдавала ее вдова хворая, совсем плоха уже была тогда. Взял бесприданного. Все еще сказали, что пожалел. Да толку тоже не вышло. Уже много лет и ничего. У других в избах тесных мал мало меньше, а у нас в тереме тишина. Котя слушала ее и проникала с невольным сочувствием к безответной вее. Она-то не участвовала в дурных делах, но и на такую жизнь не жаловалась, потому что другой не знала. Котя тоже не в хоромах родилась, но, наверное, слишком глубоко засел в ней дух свободолюбия. Опьянили в детстве рассказы о далеких морях. Тоскливо мне порой. «Ой, тоскливо!» — пожаловалась Ауда, старея сразу на несколько лет, скрываясь в тени угла у печи. Такая печаль сердце ест. Я бы и чужого понянчила, груди бы прижала, пела бы ему колыбельные. Она с мечтательной нежностью схватилась за работу, смяла полотно с недоделанным узором, словно и правда качая на руках ребенка. «Что, если духи так наказали вас?» Зло сорвалось с губ коти с такой ненавистью, будто змея ядовитая слетела. Самой неприятно сделалось. За это она получила новую пощечину, но сочла ее заслуженной. «Опять ты со своей честностью!» — прошипела Ауда, скали редкие гнилые зубы. «Может, и наказали. Хаос их разберет. Но лучше бы тебе постараться. Ты молодая, крепкая». Вон румяная, вся, и руки сильные, бедра широкие, должна справиться. Если справишься, можешь даже дитятка свое не любить, не пестовать. Мне сразу отдашь. И я уж буду. Котя ужаснулась при мысли, что ее дитя намерено отнять это отвратительная старуха, хотя больше страшила мысль о том, что придется до конца своих дней остаться в этом тереме. А если дело не во мне, а в нем. Что со мной будет? воскликнула Котя, вспоминая слова веи. Не вздумай сказать ему, что дело в нем, предостерегла Ауда. Я помню, как-то молодая жена, считай, уже средняя сказала ему, так он ее и сколотил, а как кричал? Никогда нас не бил, а здесь я его еле угомонила. Помнишь, Вея? Помню, помню, выдохнула несчастная женщина. Что же мне делать? спросила Котя, закрывая лицо руками. Живи с нами. Что еще тебе остается? Уже утешала ее Ауда. Еды хватает, одевать тебя будет красиво. Работы немного, есть помощница, да помощники. Если лет через пять он поймет, что и с тобой ничего не получается, может угомониться? Протянула вея. Заканчивая узор на полотне, рассматривая его в скупом свете с людиного оконца терема, горница оказалась хоть и просторной, но сумрачной. Да-да, просто будем жить. Воодушевленно закивала Ауда. Я ему говорила: давай возьмем на воспитание сиротку какую-нибудь. Если уж богатство передать кому-то хочется, возьмем младенчика, так он и знать не будет, что чужой. Нету прямится. За такие слова уже мне попало. Все то только свое семя посеять хочет, но не прорастает оно ни в ком. Так прошло еще несколько дней. Котя нашла себе привычную приятную работу, вышивала узоры. Кашель ее уже почти не бил, не нападал тяжким ударом. Вскоре она достаточно окрепла, чтобы посмотреть весь дом. Ауда охотно показала свои хоромы. Терем в целом оказался просто избой в два этажа с несколькими синями и комнатами. Под клеть уходила почти под землю, но там царила сырость, поэтому посмотреть ее не дали. Ауда не замолкала ни на миг, охотно рассказывала, где и какие вещи, как получены, откуда привезены. Некоторые оказались из далеких неведомых стран, часть купленная, часть украденная, о чем Ауда не стеснялась говорить. На неё даже прикрикивал Егор: «Ну, старая! Это в прошлом. Теперь я торговый гость!» «Знаю я, какой ты гость!» Бесстрашно смеялась ему в ответ жена, но без зла. И он также ухмылялся и ей подмигивал, а котю будто и не замечал вовсе. По крайней мере, заговорить с ней не пытался, чему она лишь радовалась. Она с трудом не морщилась от таких речей и прибауток про воровство. К счастью, у Егора находилось много дел, он отлучался из терема, но зато неизменными стражами оставались его люди, мрачные мужики, все с оружием. У многих оказались длинные изогнутые мечи, от жителей ветвичей наемники отличались смуглыми лицами и горбатыми носами. «А вот здесь-то мы уже столы скоро расставим», — показывала нижнюю горницу и сени Ауда. Похоже, подготовка к свадьбе увлекала ее больше, чем остальных. Котя снова чудилась, словно все происходит не с ней, не по-настоящему. Две недели в бреду, полумрак верхней горницы, все выглядело дурным сном. Достаточно только открыть глаза, но не удавалось. И далекий зов ничего не говорил, лишь сжёг и мучил. Он как будто совсем приблизился. Котя выглядывала из всех окошек, нарочито интересуясь унылым видом на двор или на лес. Она надеялась заприметить оранжевые глаза у околицы или уже возле терема и одновременно страшно переживала за прекрасного неведомого зверя. Возможно, он уже никогда не вернется, ведь ничего не обещал. «Вот тут во главе стола жених с невестой сядут», — объясняла Ауда, указывая на стенные лавки. Почему на свадебный пир нельзя родных пригласить? вздохнула Котя. Нельзя. А то узнают, чего не следует. На праздник-то съедутся все давние знакомые Егора. Все-все, кто дурман траву ему помогает восить из Аларгата, кто продает ее по всем ветвичам, обещали прислать подарки. Он на праздник не поскупился, ты уж поверь, довольно отвечала Ауда. Вот и тебя скоро оденем в шелка до да бархат а убор тебе какой придумал. Эх, а у нас свадебка была под открытым небом, и оба в лохмотьях стояли. Посмотрели тогда друг на друга и рассмеялись. И брачным ложем первым был у нас лесной мох. Она снова улыбалась воспоминаниям. Кто-то радовался и такой неправильной жизни, но котя ужасалась, что навеки ее измажут в черной смоле бесчестных дел жениха-старика. И если бы еще привязалась к нему какауда в свое время, женское сердце непостижимое, порой принимает и беззаконие по слабости своей природы, лишь почуяв силы мужчины. Не каждая понимает, для чего эта сила, во вред или во благо. Только у вас-то он все равно любимый был. Со скрытой завистью пробормотала Котя. Ее нараставшую с каждым днем привязанность к созданию хаоса тоже многие сочли бы страшным преступлением едва ли не более тяжким, чем воровство. А тебе постылой, знаю», — отмахнулась Ауда то ли с сочувствием, то ли с издевкой. Милосердие из нее выжгла жизнь. «Но перетерпишь и привыкнешь. Все привыкают. К чему угодно можно привыкнуть, если не думаешь об этом. Вот вроде оно есть, а ты его не видишь, не слышишь, не чувствуешь. Этому я в доме у увеселений научилась». Тяжелее мне было, чем тебе, глупое. Тогда еще не запретили их. Нас никто и не думал защищать. Котя только вздохнула, не найдя, что ответить. В следующие несколько дней они почти безвылазно просидели в высокой горнице, вышивая рушники и рубахи. Царило тягучее молчание, разговоры не складывались, а красиво пить ни одна из них не умела. Ауда выглядывала в окошко и наставляла. «О!» Тихо сидим в горнице, гости прибыли. Сейчас с дурман-травой мешки сгрузят, в подклеть унесут. Носу не кажем, а то еще осерчает. Егор улаживал перед пиром свои темные дела, получал, наверное, звонкую монету, потому вместе с гостями прибывал товар. — Что такое дурман-трава? — Страшное такое слово, — спрашивала Котя, не представляя, что же так затуманило сознание отчима в тот роковой день. «Чего же страшно?» «Дурман-трава и нужно иногда бывает», — отозвалась Ауда. «Например, когда у человека боль сильная. Он выпивает настойку и засыпает. Или когда врачевать надо. Знаешь, как кричат люди, когда им без дурман-травы приходится руку или ногу отнимать? Вот, не знаешь. А я видела как-то. Ехали мимо деревни раз. Давно еще, А там охотника медведь подрал». Нас еще тогда благодарили за чудесный настой. Охотник, правда, все равно умер, но зато спокойный и даже будто счастливый. Так что же, дурман-трава, чтобы умирать счастливыми? Нет, можно и жить, когда совсем тоска на сердце. Только потом без нее радости уже не чувствуешь сам, вздохнула Вея. Егор-то как разбогател! Продавал и продает лекарям половину, ему все благодарны, а вторую половину уже без ведома слуг князя. Не без хвостовства продолжала Ауда. Уже для тех, у кого тоска на сердце. В домах увеселения и харчевних придорожных можно попросить всегда к мёду сычёному или вину зеленому, если их не хватает, чтобы печаль залить. Главное — условный знак понимать. И все таки это зло. «Зло? Добро? О чем толкуешь?» — возмущалась Ауда. «К чему? Вон тебя саму продали ни за что. Долг тот на самом деле покрыли бы твои золотые браслеты, заморские. И как тебе после этого жить?» Только кто долги-то честным людям навешивает, кто дурман травой с пути правды уводит, злилась Котя, не принимая никаких оправданий, но невольно призналась. «Тяжело». «Вот и вижу, что тяжело». А сколько таких, как ты, а скольких продают в дома увеселения или еще куда. Да и просто не все могут выдержать свою жизнь. Вот и просят сонных видений. Воодушевленно говорила Ауда, не отрываясь от спора идущей работы, но вдруг остановилась и, уставившись в пол, добавила: Каждый имеет право умирать счастливым. Вот и подумай: дурное и гор делает или нет?» Котя сжимала кулаки, сдерживалась, но в конце концов вскочила с места, выбежала на середину горницы и закричала «Дурное! Совсем дурное! Люди потом еще хуже себе делают, только в видениях и живут! Или вы мне, дурман травы, предлагаете?» В ней теснился бунт. Хотелось выбежать прочь из терема. Она уже жалела, что ее нашли в снегах. Умерла бы или нет, природа в лесу решила бы, а теплый мех венаура согрел бы не хуже шкуры убитого зверя. Нет, нет, упаси духи, ты здоровая нужна сильная, запротестовала Ауда. Это нам уже все равно, и я-то старух, как он говорит, он со мной и не ложится уже. Она вновь то ли утешала, то ли издевалась, задевая крайне болезненную тему. Котя изо всех сил старалась не думать о брачном ложе, уверяла себя, что до того времени что-нибудь придумает или обманет мужа в темноте. Но чем больше она силилась не представлять страшный миг, тем чаще являлся он смутным предчувствием. И Кося думала, что просто не доживет. Сердце разорвется от ужаса и отвращения. Егор оказался ничем не лучше в хару. Среди людей не нашлось ей защитника, а среди зверей, возможно, отрекся последний. Да и со мной все реже, недовольно подала голос вея. «Зато с тобой, почитай, каждую ночь постарается», — вновь оскарилась Ауда. «Совсем она забудет. Кто мы теперь? Вещи ненужные», — выдохнула Вея, неподвижно и безразлично глядя прямо перед собой, как неживая. «А ты его новая забава. Вон как всю увешал речным жемчугом и шелками». Подарки Егора лежали в сундуке. Ауда же с наслаждением показывала их и примеряла на котю, приговаривая, что в прежние годы радовалась бы столь щедрым подношением. «Это же из-за моря Кахи везли, из самого королевства Лаг! восхищенно твердила Ауда, в который раз любуясь свадебным сарафаном. Алая ткань лоснилась множеством тончайших узоров, жемчуг и яшма украшали край подола, пояса рукава. «А где это?» «Королевство Лаг! заинтересовалась Котя. Отец всегда говорил о землях к югу и не упоминал об этой далекой стране. «В рассветной стороне. Ничего-то ты не знаешь», — смеялась старуха, вновь перебирая свои сладкие воспоминания. «А мы с ним по молодости весь мир посмотрели. То он матросом нанимался, то с караванами ходил». В рассветной стороне еще много-много стран лежит и островов. Ну а за ними...» Она осеклась и выплюнула с отвращением. «Отвергнутый архипелаг! Туда-то не приведи попасть. Однажды мы чуть не погорели на воровстве в королевстве Лаг. Вот тогда бы нас сослали монстром из хаоса на съедение. Но ничего, как видишь, живые!» Она рассмеялась карканьем вороны. Сбежали тогда, так с тех пор в Ветвичах и сидим. Спокойно здесь. Что будет со мной, если муж ваш попадется? поежилась Котя. Винаур, конечно, не напоминал монстров из легенд, но не просто так ходила дурная слава про те острова. Все ведали, что создание хаоса непредсказуемы. Странно было повстречаться с одним из них. Известно, что! С наглым торжеством продолжала смеяться Ауда. Про мужа с женой как говорят? Две жизни — одна судьба. Скажут, что помогала тоже. Ты поняла? Никому не расскажешь. Хоть и казалось, что ее мажут дегтем, окунают с головой в черную вязкую смолу, от чего она вновь сжала кулаки. Но это не так. И кто ж тебе поверит? Знаешь пословица-то? Крестьянское слово сказано, ветром подхвачено. Купеческое слово — бронзовая подкова. Только княжье золотое, тяжелое долитое. Все насмехалась старуха. Да уж, купеческое. Знаю я, какое оно купеческое. С тех самых пор, как в этом тереме живу. Впервые недовольно сверкнула на нее глазами вея, и Ауда, как ни странно, успокоилась. Никому не верь, девонька, никому не верь. «Люди, что создание хаоса!» Создание хаоса честнее чуть не выдала себе Котя. «Тебе-то откуда знать? Видела, будто их!» Фыркнула на нее Ауда. Но Коте пришлось смолчать, прикусив язык. Она лишь безмолвно умоляла. «Вен, Венаур, услышь меня! Вытащи меня отсюда! Куда угодно вытащи!» Не видела. Согласилась она возвращаясь к работе. «Вот и мы не увидели», — примирительно кивнула Ауда, продолжая ворковать. «Когда свадебный пир будет, ты не вздумай плакать». «Почему?» «Не принято». «Так ты оплакивала свой переход, у своих духов прощения просила, а так ты уже у нас». «Да уже и духи к тебе привыкли». «О духах говорят. Да в этом месте только злые мороки водятся». Вновь подумала гневно Котя, но снова смолчала. Наверное, вот так и привыкают к самым дурным людям, закрывают глаза на их поступки и на собственное ничтожное положение. Просто Егор ненавидит слезы. А уж если его друзья соберутся, так и вовсе. Валаргатя на похоронах не плачут даже, не поймут, осерчают еще. Лучше улыбайся им и молчи. После пира, как на ложе, поведет тебя. Тоже не смей плакать. Ну, а когда уже темно будет, можешь ничего не делать, он сам разберется. Ты отвернись потом к стене, когда он заснет, и там уже тихонько поплачешь. С участием шепнула Вея, украдкой дотрагиваясь до руки Коти. Хотелось бы предложить этой доброй женщине бежать вместе, да она бы уже не согласилась, смирилась. К тому же Котя до сих пор не ведала, как бежать из терема. Ты тоже плакала. Спросила она. Плакала. Не от боли, а вот сама не знаю, от чего. Глупые вы обе! Эх, была б я помоложе! махнула на них Ауда. Все вспоминаю и Аларгат, и море Кахи, степи бескрайние, волны черные и ночи наши, без терема, да куда там, даже угла своего. И все, мне кажется, что тогда-то и было счастье. Только мы в темноте и хаос над головой. Хаос над головой. Эхом отозвалась в мыслях коти. Она тяжко вздохнула, чувствуя себя неправильной. Теперь она просила защиты не у десяти духов, а у создания хаоса. Обращалась к нему как в безмолвной молитве. С мыслями о Венауре, она и заснула в ту ночь. А на утро ее растолкала Ауда. Вставай! Пора тебя к пиру готовить. Можно я на двор выйду? Воздухом подышу. Попросила Котя, сонно потирая глаза. При словах о пире все ее тело сковывало холодом. Только не вздумай бежать. Куда же я побегу? Нарочито показывала смирение Котя. Куда сбежишь? За все твои родные расплачиваться будут, предупредила Ауда. Если пойдешь к ним, так молодцы найдут тебя. Егор-то вольные мечи из самого Аларгата вывез еще. Это тоже в стороне восхода солнца, за морем Кахи. И там лучшие ратники, которые никому не служат, только мошне». А если я не к родным пойду, он их все равно мучить станет? спрашивала Котя, с трудом играя глупую простушку. Ауда уже раскусила ее после всех разговоров. Ведь к тому времени они уже прожили в тереме около месяца. ⁇ И куда же ты пойдешь? ⁇ К диким зверям на поругание!» — подбоченилась Ауда улыбаясь. ⁇ Не станет, если тебя в деревне не найдет. Только идти-то тебе, я вижу, больше некуда. Похоже, она уже не верила в серьезность слов несчастной невесты и воспринимала их как шутку. Котя же получила новую надежду. Если бы выбралась просто в лес, то матушку и домашних никто бы не тронул. Только прежний дом уходил в далекое, далекое прошлое, недостижимый, затерянный среди лесов. «Некуда, некуда», — соглашалась она. «Да я и не ведаю теперь, в какой стороне моя деревня». «Да выпусти ты ее уже, румяние на перу будет», — кивнула Вея. «И куда она сбежит? Двор-то сторожат молодцы». «Да шутит, старая, шутит». — довольно рассмеялась Ауда. — Выходи, конечно, а то бледная стала. Только возвращайся быстро. Настроение у старшей жены было прекрасное. Она почти светилась, все больше посмеивалась, подшучивала над разместившимися на нижнем этаже многочисленными гостями. Расписная гридница наполнялась гомоном и топотом, уже сдвигали столы. Котя проходила между них бочком, стараясь, чтобы никто ее не увидел. Ее и так провели с закрытым белой накидкой лицом. Ауда сама надела на нее добротную шубу, очередной подарок Игора, и вывела на высокое крыльцо, неизменно сопровождая и украдкой давя на левое запястье. Котя остановилась, вдыхая морозный воздух. Зима пошла на убыль, дни становились длиннее, а ледяной наст уже не ложился на ноздреватый снег. С крыльца открывался вид на обширный двор богатого хозяйства. Все сарайчики и хлева находились с одной стороны терема, у парадного крыльца только останавливались сани. Котя впервые увидела терем снаружи. Он напоминал скорее высокую избу, нежели сказочное строение, в котором живут князья. Хотя резные причелины и тонко сделанный охлупень в виде головы коня на крыше — явно выделялись среди серых потемневших исп, расположившихся дальше по пригорку. Недалеко за крупной шумной деревней маячили верхушки леса. Терем стоял на холме, откуда открывался прекрасный вид даже за высокий чистокол. Котя обратила взор к чернеющим стволам заснеженных деревьев. Венаур! Вен! Вен! Где же ты? Здесь такие же разбойники, как в лесу! Только еще опаснее. У них мечи наняты из-за ларгата, где бы он ни был. И две старые ведьмы наставления дают такие, от которых я в колодце готова утопиться. Мне страшно, Вен. Мне так страшно. Лучше бы я обратилась тогда зверем лесным. Она искала оранжевые глаза, всматривалась до сорванных морозом слез в далекую кромку леса. Но ничего. Никого. Только от ворот пошел какой-то светловолосый парень в теплом зеленом кафтане и алых софьяновых сапогах. Котя недовольно посмотрела ему вслед. Наверное, очередной лихой молодец и гора. Много их здесь. И все подсматривают, подслушивают, не деревня-змеиное гнездо. И сюда-то на ярмарке честные люди приезжают. Нет мне спасения. Нет.